Глава 3. Колхозная держава. Оглядываясь назад, старики понимают, что вся политика советской власти, начиная с 1917 года, неизбежно вела к колхозам. Мимо них ей дороги не было. Окулова, 1904 года рождения, вспоминает: Мне было 13 годов от роду, Как приехали в нашу деревню человек десять на конях. Собрали нас всей деревней и объявили власть советскую. Царя, говорят, у вас не будет больше, а будет народ всем править. В селе нашим соседнем церковь закрыли, поставили в сельсовете над нами главного. Собрал он сходку и объявил, что мы должны сдать весь свой хлеб Себе оставить только чтоб с голоду не помереть. В городе, мол, голодно. Что же нам было делать? И жалко ведь хлебушек то своим трудом заработали. И не отдать нельзя, коль люди голодают там. Вот и повезли все мешками в общий амбар. Себе почти ничего не осталось. Потом председатель сельсовета Да еще помощник у него был. Ходили по всем дворам, смотрели, нет ли еще у кого лишнего. Нашли у Пантелея двадцать с лишним пудов. Чуть всю душу из него не вытряхнули. На другой сходке на всю деревню объявили его врагом революции. И так каждый год было. Мы урожай растили собирали, а потом у нас почти все увозили. подвесной иной год и голодом маялись. Потом наступила для нас отдушенка. Норму установили, налогом называлась. Забирали от нас эту норму, а остальное при нас оставляли. Ну и стали мы снова жить в некотором достатке. С молоду была я здоровая, сильная была. Могла зараз два мешка с зерном под пазухи ухватить. Вот и присмотрел меня молодец на мельнице из соседней деревни. Свадьбу сыграли. Было мне тогда 22 года. Вот и зажили мы своим хозяйством. Да тут коллективизацию объявили. Подбирали у нас коровушек, да лошадушек, да другую скотинушку, и нас вместе с ними в колхоз согнали. А для себя оставили нам по сорок соток на семью и разрешили иметь по одной коровушке. Почти все накопленное поколениями добро, живность, сельхозинвентарь крестьянин обязан был сдать в колхоз, а также всю землю, кроме маленького приусадебного участка, сорок пятьдесят соток. Мало того, что в конце концов оказалось, что крестьянин в колхозе трудится почти бесплатно на государство, а кормиться должен со своего маленького участка, Морозов рассуждает. При создании сельхозартелей обобществлялись лошади со сбруей и инвентарём, необходимым для обработки почвы и посева. Плуги, бороны, сеялки, молотилки, приводы, веялки, телеги, кошковки, сани, дроги. Конные дворы Рубились быстро, ибо были еще умельцы. Ставились общие колхозные гумна. Работников было много. Казалось бы, жизнь должна пойти на лад. Но этого не вышло. Во-первых, отношение к обобществленной собственности оказалось неважным. Не моё колхозное, беречь нечего. Во-вторых, организация труда не поощряла усердие. Господствовало уравнительное распределение дохода, независимо от количества и качества труда. В третьих, после перехода на трудодни, обнаружилось, что государство обирает тружеников земли. В иные годы на трудодень попадало 200-500 граммов зерна, кое-когда доставалась картошка, репа, горох, но всего понемногу. выручало лишь приусадебное хозяйство до да какое-нибудь ремесло колхозы были своеобразной реставрацией крепостного права в России причем в форме наихудшей близкой к аракчеевским военным поселениям это была изнурительная бесплатная работа на государство освободиться от нее в 1930-е годы отойти в сторону Было почти невозможно. Дорохова, 1912 года рождения, рассказывает. Сперва-то насильно в колхоз никто не хотел идти. Где лучше жилось? Да кто знает. Постановили, что в колхозе лучше, а кто постановил, черт его знает. В колхозе там сперва с гармошкой возили, а потом зажали в бараний рог. На трудоднита ничего не давали. Хлеб и семена выгребали все по Работой нас надсадили, день и ночь были на полях. Утром рано, чуть свет, идешь на поле, а вечером придешь, темно, ничего не видать. Ходишь, шаришься по ночи. Потом молодьба пойдет. День и ночь молотишь. На неделю увезут в поля. там и спишь. В баню только отпускают вымыться. Да и опять на поле. Между тем энтузиазм первых лет колхозов, задор совместного труда это не выдумки, а реальность. Коллективный труд однодеревенцев и впрямь был весел и радостен. Умело поощрялось соревнование. Созинова 1919 года рождения в деревне у нас решили колхоз так колхоз что же делать надо работать и работали в деревне было 16 домов один председатель один бригадир и все. все жители разделились на две бригады челюскинцы и буденовцы. между ними было как бы соревнование на бумаге Они никаких договоров не писали, а работу сравнивали, работали от зари до зари, в летний период весь световой день. Вот взять к примеру синакос, заготовку кормов. Утром, как только рассветёт, идут косить. Хозяйки оставались дома готовить завтрак и выгонять скот в поле. После козьбы семья возвращалась на завтрак, Если погода стояла хорошая, солнечная, то после завтрака гรีбли сена и метали стога. Обедали в поле, стогометание продолжалось до самого вечера. Хозяйки немного пораньше уходили домой, чтобы приготовить еду и пустить скот. Когда возвращались с поля домой, буденовцы и Челюскинцы сравнивали свою работу, кто сколько сделал. качество работы, количество. Косили так чисто, как брили. Наряду с деловыми разговорами были шутки при которые поднимали настроение. Утром каждая бригада старалась первой уйти на работу. У Будёновца был вожаком Иван Петрович. Он ставил скамейку к окну и спал на ней, для того, чтобы как только займется заря, выйти на работу со своей бригадой. Другой бригадир тоже не дремал, старался еще раньше выйти, поэтому по этому поводу шуток было очень много. Это доброе, радостное и уважительное отношение к труду, радостная атмосфера работы, увы, сохранили в лучшем случае до войны. Разрушить ее оказалось несложно, восстановить практически невозможно. Между тем, наивных, чистосердечных крестьян радовали малейшие знаки внимания и отличия. А они в первые годы колхозов еще были. По первости такое, какие привилегии были там. В уборочную помню снопы вязали. Норма-то была 400 снопов. но с каждым годом разные были: то 600, то 700 снопов. а я-то самое большее за день 1200 снопов навязывала. Жадки косили, а мы снопы вязали. Работали-то тогда много, рук своих не жалели. Вот мы там с одной вязали. До обеда норму навяжем, и нас везут на жеребце с гармошкой с весельем. почётом считалось. Премии тогда за работу давали. Материал там калоши, из тряпок такое, мне платок дали. Вот так и работали, не жалели себя. Дорохова колхозы по сути своей стали средством использования бесплатного крестьянского труда, органами принуждения и перекачки всей продукции села государству. Сколько и по какой цене забрать хлеба, мяса, молока и прочего, решал покупатель, то есть государство. Продавец был не просто бесправен, он еще и обязан был подчиняться малейшему жесту и указанию грозного покупателя, приказывавшего, что когда, где и сколько выращивать и сдавать. Названия большинства колхозов были идеологически выдержанными, советскими. Как правило, они назывались именами больших и малых вождей той эпохи, канонизированных большевиков, героев революции и гражданской войны, часто были названия в честь съездов. особенно популярны съезды, начиная с 16-го, особенно же 17-й партсъезд, бывший в 1934 году. Пятилеток. Постоянно в названиях встречаются слова социализм и новый в различных сочетаниях: "Ключ к социализму", "Путь к социализму", "Маяк к социализму", "Новый быт", "Новая жизнь" и так далее. Названия, образованных от наименования села, было мало. Практически весь труд крестьян в 1930-е годы оставался ручным. Трактора играли скорее агитационно-пропагандистскую роль, в подавляющем большинстве колхозов тракторов и в глаза не видели. И тем не менее, трактористы стали почетными и уважаемыми людьми на селе. Мальчишки и молодые парни хотели быть только трактористами. Традиции до колхозной крестьянской демократии 1930-е годы еще кое-где ощущались двинских. Конечно, были у нас в колхозе сходы, собрания и назначались десятники, которые говорили всем и кричали: "Все на собрание". Десятники назначались на каждую неделю. Вот сегодня этот дом Потом второй, третий и так далее. Собрания собирали на площади. Вот как соберутся и начинают обсуждать. Член сельсовета у нас был Иван Григорьевич. Он все и поясняет. Газету возьмут, обсуждают эту или другую статейку, решения правительства обсуждают, высказывают свои мнения: это правильно, это неправильно. Куда чаще однако председатель колхоза таких вольностей не допускал и лично разъяснял политическую ситуацию в стране и мире. Попова, 1907 года рождения, рассказывает: "Около церкви построили деревянный дом из бруска. Там и проводились собрания. Позже там даже и фильмы немые показывали. Конечно, на собрании главным был председатель колхоза. Иногда приезжали из района. Председатель рассказывал, как идет жизнь в стране, что нового сделали, что построили. Все с изумлением слушали. Председатель, бригадир стали важными фигурами во внутридеревенской иерархии. От них зависело очень многое в жизни крестьянина. Где и сколько работать, что получать в конце года и подчинение... по им было чаще всего беспрекословным. Традиции мирского схода уходили в прошлое. Насаждалась военно-командная структура управления деревней. Очень много зависело от характера такого рода начальника. Были люди доброжелательные, совестливые, честные. Вспоминается рассказ, как один председатель колхоза пахал в войну, впрягшись в плуг вместе с бабами. Были злые, жестокие, беспринципные. Последним, как вы понимаете, удержаться на должности было легче. Сельсоветы были оттеснены колхозной властью в сторону и более выполняли функции фискально подотные: сбор средств, налогов, недоимок, подписка на займы. Распределение различного рода трудовых повинностей: например, уживой, лесозаготовок в войну, призыва в армию, выкачивание молодежи в школы фабрично-заводского обучения ФЗО и так далее. При этом на внутриколхозную структуру наложились патриархальные отношения. Рассказывает на польских, 1916 года рождения. Блигадир был свой деревенский И председатель деревенской. Мы ведь как ножа их боялись, слово поперек бригадиру не могли сказать. Кочурова, 1916 года рождения, вспоминает частушку. Хорошо живется тому, бригадир кому родня. Хоть работай, не работай, все четыре труда дня». Дело в том, что учет количества труда дней был всецело во власти бригадира. Очень часто долго находившийся на председательской должности человек формировался в своеобразного вождя местного масштаба, подчинение которому было беспрекословным, ведь в его власти были жизнь и смерть, работа и хлеб простого крестьянина. Грибёнкина, 1911 года рождения, до 50 -го года чистого хлеба не едали. А председатель колхоза тогда у нас был Сторков, хуже диктатора. Издевался над людьми, старушку уж едва жива, а работать заставляет. Колхозники быстро научились при новых начальниках держать рот на замке, ведь любое слово могло привести к большой беде. Городилова, 1920 года рождения. Вот местную власть все боялись. Не скажи им ничего поперек слова, сразу посадят и все». Великий страх держал за горло и самих председателей. Они постоянно ходили по лезвию ножа. Их жизнь тоже была в опасности. Коснырева, 1920 года рождения, рассказывает о несчастной судьбе своего отца. Тятя В 1939 году повесился. Уборка хлеба была в самом разгаре. Мама пошла подавать колоски, что выпали с телеги. Телега уехала, а мама идет по полю вслед за ней и в фартук собирает колосья. Встретила из бача. Библиотекарь по-нашему из сельсовета. Тот с Лидой сестрой моей дружил. Он спрашивает: "Куда колосья несешь? Мама отвечала: "Есть буду", шутку сказала. колосев то на 800 граммов было, но не смогла доказать она своей правоты в сельсовете. Всю ночь дома ругались родители. Не нужно было так шутить. Теперь могли выслать или еще хуже, ведь дядя был председателем колхоза. Наутро он перешел через реку и на сосне повесился. Его брат шел из Юрьи лесом, Вышел на тятю, хотел снять его с дерева, да тот уже окостенел. В этой трудной, злой жизни многим удавалось остаться людьми добрыми и трудолюбивыми. Трудной была работа в колхозе. День жнёшь, ночь молотишь, утром заготовку едем зерно сдавать, утром рано, до да вечером поздно работали на своих усадьбах. В колхозе-то работали за трудодни. Платили мало, а на трудодни ничего не доставалось. Давали совсем немного картошки до да зерна. Трудодни были пустые, считали их только на бумаге. Я трудодни-то людям отмечала, когда соломы на них дадут и то хорошо. А война началась. Совсем ничего давать не стали. Наш колхоз был бедным. И заготовку не выполнял. Совсем ничего колхозникам не доставалось. Землю все любили. Как же землю не любить? Земля кормилица. Люди трудолюбивые, честные, справедливые и добрые были образцом для соседей. Помню, рядом с нами жила семья Чайкиных. Хозяин был посажен в тюрьму за то, что был председателем колхоза. выдавал колхозникам весной из колхозного склада понемногу муки. Своего-то зерна у нас до Рождества не хватало. Все его жалели, он так и умер в тюрьме. Дома осталась жена с пятью детьми. Просвирякова, 1908 года рождения. Но бывало и иначе. В колхозе работали. Начальник Вася был. До того работали С голоду умирали, хлеба не давал. Настя, сестреница моя, ездила на мельницу на санях, смолола муку и умерла на мешках от голода, когда ехала обратно. Потом председателем был Зорин Серёга. Жил он хорошо. У него сестра Дуня жила так же хорошо. Она не едала травы, все хлебушко ели. Она командовала нами, на работу назначала. В войну продавала мёд легко и жилось. Анюта Мишиха тоже хорошо жила, травы тоже не едала. Остальные жили неважно, больно бедно, хлеба не хватало, траву ели. Новоселова, 1911 года рождения. Давление на колхозное начальство из района было очень жестким. Угрозы пустыми не были, они легко притворялись в жизнь. В 1944 году меня в военкомат вызвали. Заставили меня управляющим скотобазой работать, а я не соглашалась. Села я к окну и давай реветь. А мне говорят: "Если не примешь базу, отправим на фронт". А мне ребят своих жалко было. Вот и пришлось принимать контору. Мясо трести у нас было скользав козов, да все мужики были посажены. Этой Ежовщиной тогда называлось. Рогалёва, 1915 года рождения. Работал я секретарем райкома партии в одном сельском районе. В войну, уходя на работу, не знал, вернусь или нет домой. Чемоданчик дома в углу стоял со сменой белья. Если арестуют, чтобы не мешкать. Каманин, 1908 года рождения. Недоброе, подозрительное отношение людей друг к другу культивировалось. Появилось множество, так сказать, бескорыстных доносчиков. Из злобы, зависти, вражды мой отец был председателем колхоза. Вот в конце августа сожнут хлеб. Отец часть отдаст государству, часть колхозникам. А некоторые Возьмут, да и нажалуются в райсовет на него за то, что весь хлеб не сдал государству. Ведь тогда весь хлеб забирали. А он старался, чтобы колхозники тоже были сыты. Люди голодные не могут работать. Вот поэтому он и давал. Вот были такие люди. Доносили друг на дружку, просто злоба была такая. Шалаева, 1922 года рождения. Местные власти были обязаны выколачивать из крестьян налоги, загонять в колхоз, заставлять бесплатно трудиться. И каким бы золотым ни был человек на этом посту, отношение к нему было как к гнёту, что постоянно давит на людей. Вот характерное высказывание. К местной власти относились негативно, потому что всегда гнули налоги, и всегда платить было нечем. Федоров, 1915 года рождения. Имеющиеся у меня записи крестьянских рассказов конца 1960-х годов, в отличие от записей конца 1980-х годов, любопытны тем, что рисуют доколхозную жизнь только черными красками, а колхозную только в розовых тонах. Очевидно, это влияние идеологических установок того времени. массовой пропаганды, цензуры. Давайте внимательно вчитаемся в одну запись 1968 года, сделанную для музея образцового колхоза миллионера Красный Октябрь, Кировская область. Эмоционально романтизированный стиль рассказа очень характерен